Глава 52. АЛАРТ. ПРИЗНАНИЕ Теперь я четко понимаю разницу между сексом со своей истиной и кем-либо еще. Есть чувство понимания того, как действовать, с какой силой, где нужно остановиться, а где сосредоточиться. Это же ощущение позволяет обнаружить несколько мелких точек, которые могут вызвать дискомфорт после близости но я успеваю залечить их до того, как Шерри возвращается в реальность и начинает обращать внимание на свое тело. Радует, что даже пребывая мыслями вне тела, она не лежит бревном, а чутко откликается на мою ласку. Уверен, нас с ней ждет немало постельных приключений. «Тише ты!» – обрываю ее вялые попытки то ли ударить меня, то ли обнять. Через тебя протащила такой объем силы, что хватило бы для убийства небольшой армии. ты Не бойся, я же понимаю, что и для чего я делаю. Тебе ничто не угрожало. Судя по взгляду, она мне не верит. Расслабься. Вообще, это повод гордиться. Думаешь, кто-то еще может похвастаться таким спектром ощущений? Мне теперь придется постараться, чтобы удивить тебя. Шерри все же удается починить себе руку и попытаться влепить мне пощечину. Движения у нее еще не слишком ловкие, так что увернуться легко. Усмехаюсь и укладываю ее, применяя плетение, которое очищает и освежает кожу. Поправляю ее одежду. Я проверил, ран у тебя нет, но на всякий случай процесс восстановления я провел. Физически ты здорова. Про душевные раны ничего сказать не могу. «Знаю, тебе сейчас нужны какие-то милые сюсюканье, но тут я полный профан, сама знаешь». Шерри закрывает глаза, злится, так и подмывает продолжить над ней подшучивать. Но драконья половина души настойчиво требует, чтобы я заткнулся. Вздыхаю и наклоняюсь, чтобы коснуться губами ее виска. «Как ты себя чувствуешь?» «Плохо. Где болит?» отворачивается, я прислушиваюсь к нашей связи, но не чувствую ничего, что могло бы еще ей не нравиться. Ты меня использовал, неужели никогда? А я понял, в чем проблема. Что, я слишком давно не говорил, что никуда тебя не отпущу? Детка, это аксиома, ты влипла, сама видишь. Даже умерев, не отправилась в небытие провидения, а вернулась ко мне в руки. Ловлю ее за подбородок и заставляю посмотреть на себя. «Знаешь меня, и то, что у меня характер не сахар, но знаешь и то, что я от слов не отказываюсь. Ты моя, была в будущем и останешься в настоящем. Наши линии сплетены, и, увы, выбора у нас с тобой нет. Да мне он и не нужен. «Чудовище», — объявляет она. «В точку, детка, а ты мое сокровище». Так что чем еще я могу тебе помочь? Я тебя ненавижу. Ты в курсе, что ненависть вызывает примерно такие же посильные эмоций, как и любовь? Поднимаю бровь и усмехаюсь. Я буду воспринимать это как твое признание, если ты не против. Против? Слишком поздно. Я уже воспринял и сделал выводы. Накрываю ее губы поцелуем, пользуясь тем, что она пока не может сопротивляться. И да. Я тебя тоже люблю. Ого, сам сказал, и даже ничего внутри не перевернулось? Будто так и должно быть? Все, точно, женюсь. Шерри тоже замирает, с удивлением глядя на меня, будто у меня третий глаз на лбу открылся. Что? Ты раньше такого никогда не говорил? Ну, значит, исправился. Видишь, не зря в прошлое возвращалась. Пока она пребывает в шоке от услышанного, быстро привожу в порядок уже себя. Собираюсь спросить, не нужно ли доставить из-под земли кота, как тот сам появляется на поверхности, неся в зубах цепочку с артефактом. Чем-то он напоминает карманные часы. На крышке сложный фрактальный узор, по краю инкрустированы магические кристаллы, переливающиеся не хуже драгоценных камней. «Вот и ты!» Улыбаюсь я, протягиваю руку, но фамильяр демонстративно обходит ее и кладет артефакт рядом с Шерли. «Ладно, не дуйся, она в порядке. Я подлатал. Теперь подождем, пока в себя придет, и будем собираться». «Это тот самый?» Шерри тоже рассматривает находку. «Думаю, именно он увлек тебя в моей первой жизни». «Ну и хорошо». Забираю цепочку и кладу во внутренний карман. Жаль, что домашняя лаборатория разрушена. Придется идти в академию. народу там многовато, но выбирать не приходится. Оставляю Шерри шушукаться с котом, а сам поднимаюсь и отряхиваю штаны. «Ты куда?» — слабо спрашивает она. «Пойду выкопаю какой-нибудь росток роу. Мне кажется, наши отношения стали достаточно серьезными для этого шага. М? Мне? Постой, не надо. Почему? Это же бред, сам говорил. Отводит глаза. Я хмурюсь, что-то не так. Она чего-то боится, но чего? Мы были женаты в ее будущем, значит, дерево Роу у нас тоже было. Она рассказывала, это я уронил его, когда возился с ее сестрой. Не понимаю. Кот тоже глаза отводит. В чем дело? Я что будет, если отдать кому-то первый цветок с дерева ру? Ничего хорошего. Примерно то же, что будет, если назвать постороннему настоящее имя твоего кота. Только в отношении не его, а пары в целом. Опускаю подбородок. Кому ты пообещала цветок? Истрель за то, что осталось в ее лавке. Пошла она лесом, огрызаюсь я. Выдыхай, детка. «Никакого цветка эта бабка не заслуживает, особенно после того, как тебя чуть не поимел тупой маменькин предатель, у которого щетины прилично еще не выросла. Могу поклясться, на ее лице появляется тень облегчения. Хорошо, что она сказала мне, теперь многое проясняется. Отхожу к одному из деревьев и раздвигаю траву, выбирая растение, которое станет правильным символом наших отношений. Хочу найти столько завязавшимся бутонами, чтобы проверить теорию. Истрель хотела заполучить цветок Роу. Это наводит на мысли относительно того, кто за всем этим стоит. Так что сейчас я нахожу растение, которое должно зацвести на днях. Оставляю цветок в императорском дворце и заставляю следить за ним. Что-то мне подсказывает, что наш враг не устоит и явится, чтобы его сорвать. Не знаю, почему Истрель не стала выполнять поручение той, о ком я думаю. До конца. Но если я прав, мы раскроем заговор. А если еще и артефакт окажется тем, что надо, еще и империю спасем. Надеюсь, все получится.